18. Когда Джейк вновь пришел в себя, то поначалу понял только две вещи. Прошло очень много времени, и голова у него раскалывается от воли. Что произошло? Меня ограбили. Он перевернулся и сел. Голова опять взорвалась болью. Джек поднес руку к левому виску, а когда отнял, на пальцах осталась кровь. Мальчик опустил глаза и увидел... Высовывающийся из сорной травы кирпич, его закругленный угол был через чуруш красен. Хорошо еще не острый, иначе я, верно, был бы уже на том свете или в коме. Взглянув на запястье, Джейк с удивлением обнаружил там свои часы. — Не сверх, дорогие Сейка, но в Нью-Йорке нельзя улечься баиньки на пустыре и не лишиться своего имущества, дорогого ли нет ли, не важно. Всегда найдется кто-нибудь, кто с величайшей радостью избавит вас от него». Джейку, похоже, повезло. Часы показывали шестнадцать-пятнадцать. Он пролежал здесь, ничего не сознавая и не воспринимая самое малое. Шесть часов. Вероятно, отец уже отрядил за ним фараонов. Ну и пусть. Джейку казалось, что за Пайперовский порог он вышел примерно тысячу лет назад. На полпути к забору, отделявшему пустырь от Второй Авеню, Джейк остановился. Что же все-таки произошло? Память покрупится, воскрешало событие. Прыжок через забор. Он поскользнулся, подвернул ногу. Джейк нагнулся, потрогал щиколотку и сморщился. Да, что было, то было, сомневаться не приходится. Что потом? Какое-то волшебство. Подобно старцу... Ощупью пробирающемуся по полутемной комнате, Джейк пустился блуждать среди воспоминаний. И нашел. Все было напоено собственным светом. Все. Даже пустые обертки и бутылки из-под пива. Звучали голоса. Они пели. И наперебой рассказывали тысячи историй. «И лица», — пробормотал Джейк, невольно озираясь, — «никаких лиц». Он не увидел. Кучи кирпича были просто кучами кирпича, а заросли бурьяна — зарослями бурьяна. Никаких лиц. Но они были. Твоего воображения тут ни при чем. Джейк был убежден в этом. Красота и запредельность, составлявшие существо воспоминания, ускользали от него, но случившееся казалось вполне реальным. Просто мгновение, предшествовавшее обмороку память мальчика, запечатлело так, как фотоаппарат фиксирует на пленке лучший день вашей жизни. По фото можно будет, во всяком случае, в общих чертах, припомнить, каким был этот день. Но остановленные объективом мгновения пресны, скучны и почти безжизнены. Джейк оглядел заброшенный клочок земли, где уже множились лиловые предвечерние тени, и мысленно произнес «Хочу, чтобы ты вернулась, хочу, чтобы ты опять стала такой, какой была». И увидел розу. Она росла из пучка лиловой травы в двух шагах от того места, где он упал. Сердце Джейка подкатило к горлу, не обращая внимания на резкую боль простреливавшую ногу при каждом шаге, мальчик, спотыкаясь, побрел назад к розе. Как язычник у алтаря он пал перед розой на колени и, широко раскрыв глаза, подался вперед. — Это просто роза, самая обычная роза, а трава? Джейк увидел, что и трава, самая обычная, просто трава. Нормальная зеленая трава, забрызганная Чем-то лиловым. Взгляд Джейка скользнул чуть дальше и натолкнулся на островок бурьяна в синих брызгах. На раскидистом кусте репейника справа от Джейка виднелись следы сразу двух красок — красной и желтой, а за кустом небольшой горкой валялись пустые банки из-под краски. Сорта глянцевая, если верить этикеткам. Вот оно, твое чудо, обыкновенные брызги краски. Просто в голове у тебя была такая каша, что ты вообразил, будто видишь. Ерунда. Джейк знал, что видел и что видит сейчас. «Маскировка», — прошептал он, — «Роза была здесь. Была-была, все было. И есть никуда не делось». Теперь, когда к нему постепенно возвращалась ясность мысли, Джейк вновь ощутил присутствие неиссякаемой гармонической силы, присущей этому месту. Хор по-прежнему звучал, многоголосие не утратило своей ласкающей слух стройности, хотя сейчас напев был еле слышен и долетал словно издалека. Поглядев на гору строительного мусора, Джейк увидел притаившееся среди кирпича и битых пластов старой штукатурки, едва различимое лицо женщины со шрамом на лбу. «Элли — Элли? — пробормотал мальчик. «Ведь ты... Элли?» Вопрос остался без ответа. Лицо исчезло. Перед глазами Джейка снова была только малопривлекательная куча кирпича и штукатурки. Мальчик опять посмотрел на Розу и заметил, что в ней нет того темного багрянца, какой живет в сердце, пылающего горна. Венчик был словно присыпан пылью, тускло розовый, с крапинками. Этой красоте не доставало совершенства. Некоторые лепестки свернулись, у других края засохли и побурели. Такого не встретишь у ухоженных цветов в цветочных магазинах. Джейк решил, что это роза дикая. — Ты очень красивая, — сказал он, и еще раз потянулся притронуться к цветку. Ветра не было и в помине, но роза кивнула ему, вытянулась, подставляя головку. Всего на миг подушечки пальцев Джейка коснулись лепестков, гладких, бархатистых, диво живых. И мальчику почудило, что звучавший вокруг хор голосов набрал силу. «Роза, ты больна?» Конечно, ответа Джейк не получил. Мальчик убрал пальцы от блекло розовой чашечки цветка, и Роза еще раз качнула головкой, возвращаясь в исходное положение, спокойная, роскошная, но всеми позабытая красавица среди заляпанных краской сорняков. «А разве розы цветут в это время года?» — удивился Джейк. «Дикие розы! И вообще, с чего бы дикой розе расти на пустыре? А если здесь выросла одна, почему нет других?» Он еще немного постоял на четвереньках, потом сообразил, что можно проторчать здесь, глядя на розу, до вечера, а то и до скончания века, и ни на йоту не продвинуться к разгадке тайны. Джейку... Посчастливилось на секунду увидеть цветок так, как он видел все на этом заброшенном и захламленном пятачке городской земли, без маски, в настоящем обличии, отринувшем камуфляж, и теперь ему хотелось увидеть это снова. Но хотеть не всегда, значит, мочь. Пора было идти домой. Джейк увидел, что неподалеку лежат книжки, купленные им в Манхэттенском пиршестве ума, когда он поднимал их из... Чарли Чух-Чуха выскользнул и упал в лохматые сорняки какой-то блестящий серебристый предмет. Осторожно, стараясь щадить больную ногу, Джейк нагнулся и подобрал его. Хор голосов как будто бы вздохнул и зазвучал громче, затем монотонный напев вновь стал почти не слышен. «Значит, и это тоже было на самом деле», — пробормотал мальчик. Он провел кончиком большого пальца, Побородки ключа, касаясь грубоватых выступов, спускаясь в нехитрые выемки. погладив плавный изгиб закорючки, который заканчивалось последнее углубление, Джейк засунул ключ в боковой карман штанов на самое дно и захромал обратно к дощатой изгороди. У самого забора, когда он уже собирался перелезать, его вдруг настигла ужасная мысль. «Роза, что если кто-нибудь забредет сюда и сорвет ее?» У мальчика вырвался тихий стон ужаса. Он обернулся и почти сразу нашел глазами розу. Теперь она притаилась глубоко в тени соседнего здания. Крохотное розовое пятнышко в полумраке, беззащитное, прекрасное и одинокое. «Я не могу оставить ее. Я должен ее охранять». Но в голове у него зазвучал чей-то голос. Несомненно, голос человека, встреченного Джейком на постоялом дворе, — В странной иной жизни никто ее не сорвет. Никакой вандал не сомнет ее каблуком, ибо ее красота будет нестерпима его тусклому взору. От подобных напастей она умеет защищаться сама. Опасность в другом. На Джейка нахлынуло чувство глубокого облегчения. — Можно мне снова прийти сюда и взглянуть на нее? — спросил он. «У призрачного голоса, когда будет муторно на душе, или если голоса вернутся и снова начнут спорить, можно мне будет снова прийти сюда, взглянуть на нее и немножко отдохнуть?»